Подход снизу вверх. Ограниченность подхода сверху вниз к созданию искусственного интеллекта очевидна, поэтому с самого начала ученые исследуют и другой подход – снизу вверх. Суть этого подхода заключается в том, чтобы подражая эволюции заставить робота учиться на собственном опыте, как учится младенец, ведь насекомое, скажем, руководствуются при движении не тем, что сканируют картинку окружающего мира, разбивают ее на триллионы пикселей и обрабатывают полученные изображения при помощи суперкомпьютеров. Нет, мозг насекомого состоит из нейронных сетей, самообучающихся машин, которые медленно, натыкаясь на препятствия, осваивают искусство правильно передвигаться во враждебном мире. Известно, что MIT с огромным трудом удалось создать шагающих роботов методом сверху вниз. Зато простые механические существа вроде жуков, накапливающие опыт и информацию методом проф и ошибок, то есть утыкаясь в препятствия, уже через несколько минут начинают успешно носиться по комнате. Родни Брукс Директор прославленной лаборатории искусственного интеллекта MIT, знаменитый своими большими и неуклюжими шагающими роботами типа сверху вниз, сам превратился в еретика, когда начал изучать идею крошечных насекомоподобных роботов, которые учатся ходить старым испытанным методом, спотыкаясь, падая, натыкаясь на всевозможные предметы. Вместо того, чтобы использовать сложные компьютерные программы и математически вычислять при ходьбе точное положение каждой ноги в каждый момент времени, его насекоботы действуют методом проб и ошибок и обходятся небольшими вычислительными мощностями. Сегодня потомки крошечных роботов Брукса собирают на Марсе данные для НАСА, Они преодолевают километры унылых марсианских ландшафтов по собственному разумению. Брукс считает, что насекоботы идеально подходят для исследования Солнечной системы. Одним из новых проектов Брукса стал COG, попытка создать механического робота с разумом шестимесячного младенца. Внешне робот представляет собой мешанину проводов, электрических цепей и приводов, но снабжен головой, глазами и руками. В нем нет программы, определяющей какие бы то ни было законы разума. Вместо этого робота научили фокусировать глаза и следить за человеком-тренером, который пытается научить робота простым навыкам. Одна из сотрудниц, забеременев, заключила пари о том, кто сделает большие успехи к возрасту двух лет си или ее будущий ребенок. Ребенок намного обогнал соперника. Несмотря на успешное подражание поведению насекомых, роботы с нейронными сетями выглядят довольно жалко, когда создатели пытаются заставить их подражать поведению высших организмов, таких как млекопитающие. Самый продвинутый робот с нейронными сетями – Способен ходить по комнате или плавать в воде, но не может прыгать и охотиться, как собака в лесу, или исследовать комнату, как крыса. Крупные роботы на нейронных сетях содержат десятки, максимум сотни нейронов. При этом человеческий мозг насчитывает более 100 миллиардов нейронов. Нервная система очень простого червя Каенорахабдитис элеганс полностью изученная биологами и нанесенная на карту, состоит из 300 с небольшим нейронов. Вероятно, это одна из простейших нервных систем в природе. Но и в этой системе между нейронами наблюдается более 7000 связей синапсов. Как бы ни был примитивен этот червь, его нервная система настолько сложна, что никому еще не удалось создать компьютерную модель такого мозга. В 1988 году один компьютерный эксперт предсказал, что к настоящему моменту у нас будут роботы примерно со 100 миллионами искусственных нейронов. На самом же деле нейронная сеть из 100 нейронов уже считается выдающейся. Ирония ситуации заключается в том, что машины – неустанно выполняют задания, которые людям кажутся трудными. Скажем, перемножают большие числа или играют в шахматы, но застревают на совершенно простых для человека заданиях, таких как походить по комнате, узнать кого-то по лицу или посплетничать с приятелем. Причина в том, что даже самые продвинутые наши компьютеры в основе своей всего лишь усложненные до предела счетные машинки. А наш мозг, эволюция сформировала таким образом, чтобы он мог решать глобальную задачу выживания. Для этого необходима сложная и хорошо организованная структура мышления, включающая в себя здравый смысл и распознавание образов. Сложные вычисления или шахматы – не нужны для выживания в лесу. Зато там не обойтись без умения удрать от хищника, найти себе пару и приспособиться к меняющимся условиям. Вот как обобщил проблемы ИИ Марвин Минский из MIT, один из основателей науки об искусственном интеллекте. История ИИ в чем-то забавна. Ведь первыми реальными достижениями в этой области были красивые машинки, способные к логическим доказательствам и сложнейшим вычислениям. Но затем мы захотели сделать машину, которая умела бы отвечать на вопросы по простым рассказам, какие можно найти в книжке для первоклассников. На сегодняшний день не существует машины, способной на это. Некоторые ученые считают, что когда-нибудь два подхода, сверху вниз и снизу вверх, сольются воедино. И такое слияние может стать ключом к созданию настоящего искусственного интеллекта и человекоподобных роботов. В конце концов, когда ребенок учится, он пользуется обоими методами. Сначала маленький человек полагается в основном на методику снизу вверх. Он натыкается на предметы, ощупывает их, пробует на вкус и тому подобное. Но затем он начинает получать словесные уроки от родителей и учителей. Из книг в этот момент приходит время для подхода сверху вниз. Даже будучи взрослыми, мы постоянно смешиваем оба подхода. К примеру, повар читает рецепт но не забывает и пробовать блюдо, которое готовит. Ганс Моравек говорит, полностью разумные машины появятся не раньше, чем будет забит золотой костыль, который соединит оба пути. Он считает, что произойдет это, вероятно, в ближайшие 40 лет.